Загадочный мистер Мана Когда через четыре дня Рудольф вернулся, Фабиан попросил у него аудиенции и рассказал о происшедшем в коридоре. Рудольф выслушал его очень внимательно. «Ты можешь описать точнее, как он прижал?» — начал выспрашивать он. Фабиан написал Рудольф все время кивал. «А ты не почувствовал содрогания или эрекции?» — допытывался он. «Почему вы об этом спрашиваете?» — заинтересовался Фабиан. «Что из этого следует? Гомосексуальность?» «Поговорим об этом завтра», — ответил Рудольф. «Я не хочу делать преждевременных выводов. Разумеется, я прошу, чтобы наш разговор остался между нами». На следующий день в одиннадцать утра на столе Фабиана зазвонил синий телефон, и Миели сказала, что шеф просит его к себе. Когда Фабиан зашел, там сидел человек примерно шестидесяти лет со светлым ежиком волос в безупречном сером костюме. Это мистер Мана из Америки, познакомил их шеф. Мистер Мана был резидентом CIA на Формосе и в Ассункционе. Теперь он на пенсии и помогает организовать контрразведку в Эстонской Республике. Рудольфа попросил Фабиана повторить то, что случилось вчера. Что Фабиан и сделал. Мистер Мана прерывал его два раза. Во-первых, он хотел знать, Пакс левша или правша, а затем, умеет ли он сквернословить на польском языке. Когда Фабиан дошел до того момента, когда Пакс зажал его в угол, Рудольфа сказал тихонько господину Мана, не правда ли точно их стиль? «Есть ли на его теле волосатые родинки?» – спросил мистер Мана. Фабиан только развел руками. Шеф произнес негромко, но твердо. — Да, у нас есть на этот счет данные. — Меня это беспокоит, — сказал мистер Ман. Меня тоже, — закурил Рудольфа Марию Манчини. — Это значит, что они не отказались от великодержавных амбиций. — Похоже на то, — кивнул мистер Ман. «Сейчас они пустят в ход все средства. Это означает, что враг в агонии». Весьма вероятно, кивнул Мана с могильной серьезностью и почесал подбородок. «Они могут совершить ошибку», — затянулся шеф сигарой. «Это единственное, на что мы можем рассчитывать», — произнес мистер Мана. «Эстонская республика была бы вам благодарна, если бы вы смогли нам помочь». — сказал шеф, — выбраться из безвыходного положения. — Я не могу обещать многого, — ответил мистер Мана, — но я свяжусь с каким-нибудь своим другом, у кого имеется рука в государственной машине. — Простите, я не совсем вас понял, — сказал шеф. — О, — извинился мистер Мана, — это по-американски я имел в виду своих друзей, которые все еще на службе и у кого есть доступ к банку данных. Они могут кое-что откопать. Рудольф улыбнулся Фабиону, давая понять, что они с мистером Мана желают остаться наедине.